Глава 33. Гюнтер отвез женщину в Сенат-хаус. В машине она молчала, но, сидя рядом с ней, Гюнтер чувствовал дрожь ее тела, передававшуюся через кожаное сиденье Войдя и увидев их на кухне, она окаменела от потрясения. Сайм объявил, что ее арестовывают по подозрению в участии в нелегальной организации — что это вопрос национальной безопасности. Гюндер спросил, где ее муж. Женщина сказала, что не знает, поскольку ожидала, что он уже вернулся с работы. Наблюдая за ее лицом, немец решил, что это не вся правда, и попросил ее предъявить сумочку и вывернуть карманы. Потом она твердо заявила, что ничего больше не скажет без адвоката, и гордо добавила, что сожалеет, если ее заявление прозвучало невежливо, в ответ на что Сайм расхохотался. После этого задержанная не проронила ни слова. Когда они миновали ворота Сенатхауса, Сайм, повинуясь указаниям Гюнтера, припарковался у боковой двери, возле которой застыл на вытяжку охранник из вермахта. Они вышли из машины, Гюнтер держал Сару за руку. Он увидел, как округлились ее глаза. Видимо, до нее дошло, что теперь она на германской территории — Немец поблагодарил Сайма и сказал, что дальше будет заниматься этим делом сам. «Я позвоню вам позже». Лицо Сайма пошло красными пятнами. «Я должен присутствовать при допросе», — прошептал он, наклонившись к уху Гюнтера. «Таков уговор». «Уговор касался мужчины. Разыщите его, это срочно. А с ней поговорите потом». Сайм сощурил глаза. «Это совместная разработка!» «Знаю, но нужно найти мужчину. У вас, не у нас, есть средства, чтобы сделать это». Инспектор продолжал смотреть с подозрением. Когда они вломились в дом в Кентоне, он настоял на своем участии в обыске. Там ничего не нашли. Гюнтер размышлял, не пришло ли время покончить с Саймом. «Ну хорошо» сказал англичанин и повернулся спиной к женщине, завороженно смотревшей на исполинскую стену сенат хаоса, залитую электрическим светом. Она проводила глазами Сайма, пока тот садился в машину, оставляя ее в руках немцев. «Все в порядке. Мы просто хотим задать вам несколько вопросов», мягко сказал Гюнтер и ободряюще улыбнулся. Женщина ответила ему взглядом, полным страха и ненависти, Охранник впустил их, и Гюнтер повел Сару по гулкому мраморному коридору. В конце его была железная дверь с еще одним часовым, на этот раз в черной форме СС. Гюнтер кивнул, охранник открыл тяжелую дверь. Гюнтер повел женщину по каменной лестнице в подвал — Как он рассказывал Хаузеру, немцы, отобрав сенат Хаус под свое посольство в 1940 году, превратили подвал в место для допросов. Самым хлопотным стал 1943 год, когда в составе Абвера германской армейской разведки обнаружились заговорщики, замышляющие убить Гитлера. Абвер подвергли чистке, самых преданных сотрудников перевели в СС. Гюнтер тогда еще служил в Англии. Сложное было время. Несколько офицеров из числа его знакомых доставили сюда, прежде чем переправить в Германию. Здесь, как он знал, размещались камеры для жестоких допросов с применением физических мер воздействия. Но имелись и комнаты вроде тех, где полицейские беседуют с подозреваемыми в британских телесериалах, таких как «Сержант Диксон». Он отвел Сару в одну из этих комнат – Тут были привинчены к полу стол, несколько жестких стульев, на выкрашенной в зеленый цвет стене висел телефон. Гюнтер сказал, что оставит ее на время и спросил, не желает ли она чаю. Сара замотала головой. Со времени выхода из дома она не говорила. Гюнтер закрыл за собой дверь и прошел в дальний конец коридора, мимо других запертых камер, туда, где коренастый молодой гестаповец лет 25 пяти, читал германский армейский журнал Сигнал. На обложке группа немецких солдат сидела на краю ветвиевато украшенного фонтана и разговаривала с девицами. Радости службы в Риме. Гюнтер кивнул в сторону телефона. Соедините меня, пожалуйста, с штандартенфюрером Геслером. Гюнтер смотрел, как солдат набирает номер. Когда Гюнтер позвонил Геслеру и сообщил о бегстве Фитджеральда, тот прямо-таки взбесился от гнева. Штандартенфюрер сообщил, что до сих пор не получил разрешение взять Манкастера. «Это превращается в самый большой долбаный бардак за всю историю!» бессильно орал он в трубку. Солдат передал телефон Гюнтеру. Тот доложил Геслеру, что жена Фитджеральда доставлена, и повесил трубку. «Скоро придет» сообщил он солдату, который проворно сунул сигнал в ящик стола и достал стопку бланков. «Какая сейчас обстановка?» — спросил Гюнтер. «Я слышал, что взяли нескольких немецких евреев». Юнец наморщил нос. «Куски дерьма, решившие, что смогут спрятаться в большой отхожей яме!» «Ничему не учатся», — кивнул Гюнтер. Спустя несколько минут пришел Гесслер с тонкой папкой в руках. Гюнтер отметил, каким уставшим выглядит штандартенфюрер, с красными глазами, небритый, совершенная противоположность человеку с уверенными манерами школьного учителя, каким он был при первой их встрече. И тем не менее он управлял тут всем, держал в руках все нити. Молодой гестаповец вытянулся в струнку и отдал честь. «Где она?» — обратился Геслер к Гюнтеру. Гюнтер подвел его к камере Сары и отвел в сторону крышку потайного глазка в металлической двери. Геслер наклонился и посмотрел, потом выпрямился. «Вы уже начали ее допрашивать?» В машине она не хотела ничего говорить. Заявила, что требует адвоката. Геслер хохотнул. Гюнтер улыбнулся, потом продолжил. «Я решил оставить ее на несколько минут, пусть осознает реальность. Просто сидит...» и смотрит в никуда». Геслер задумался. «Знаете, сегодня вечером здесь будет доктор Цандер. Можете показать ей кое-что из его работы. Это быстро развяжет ей язык». При всем уважении, Герштандартенфюрер, я бы для начала попробовал немного поиграть в вопрос-ответ. Мне не составит труда понять, проходила ли она подготовку для участия в допросе. Если нет... «Значит, она не работает вместе с мужем». «А если да, мы сразу передадим ее Цандеру», — Геслер постучал пальцем по наручным часам. «Времени мало». «Допрос — это искусство», — заявил Гюнтер. «А еще наука», — буркнул Геслер — «отрасль медицины». Гюнтер знал, что пытки иногда необходимы, видел, как их применяют в учебных фильмах и на допросах, но никогда не получал от них удовольствия. В будущем, когда враги Германии будут разгромлены, необходимость в пытках отпадет. Но до этого дня, как он понимал, еще далеко. Гесслер передал ему тонкую папку. Вот все, что нам удалось нарыть на нее. Не густо. По большей части взято из досье, заведенного особой службой на ее отца. До войны был активным пацифистом, одним из тех, кому мы не по душе. Эта женщина и ее сестра тоже примыкали к пацифистам. Но после сорокового года никаких данных о политической активности. Муж и ее сестры имеют связи в БСФ. Пока Гюнтер бегло просматривал документы, Геслер продолжил. «Один из служащих Министерства по делам колоний этим вечером тоже самовольно ушел с рабочего места. Джеффри Дракс. Совершенно ясно, что он был вторым посетителем квартиры Манкастера. Создается ощущение, что мы обнаружили шпионское гнездо в правительстве» особая служба с удовольствием подключится, но мы до сих пор не смогли взять никого кроме этой женщины гюнтер побарабанил пальцами по папке кто предупредил фидджальльда пока мы были в министерстве доминионов мне бы хотелось доставить сюда еще ту другую женщину кэрл беннет позже отрезал геслер и указал на дверь камеры сначала разговорите эту год «Кто-нибудь наблюдает за домом Фитджеральдов?» «Да. Из машины, стоящей немного дальше по дороге. Наши люди. Днем это будет затруднительно. Люди, сидящие в машине на пригородной улице, привлекают внимание. Тюлевые занавески начинают шевелиться». Гюнтер кивнул. Ему следовало об этом подумать. Гюнтер вернулся в пустую камеру, без окон. Женщина сидела на стуле. Она не сняла пальто хотя было жарко, и смотрела на него с прежней смесью страха и вызова. Лицо правильное. Вероятно, когда-то она была красивой, но возраст уже начал сказываться. Она больше не дрожала, сумев загнать страх вглубь. Гюнтер положил папку на стол, сел напротив Сары и улыбнулся. «Я еще не представился. Моя фамилия — Гот. Я из немецкой тайной полиции». «Я не солдат, всего лишь сыщик». «Гестапо», — промолвила она с полным отчаянием в голосе. Гюнтер наклонил голову. «В широком понимании этого слова». «Я хочу поговорить с адвокатом». Гюнтер покачал головой. «У вас нет такого права». Затем он продолжил более мягким тоном. «Понимаете, вы сейчас в посольстве» а значит, на германской территории. Я хочу задать вам несколько вопросов, только и всего, несколько вопросов. Итак, вас зовут Сара Фитджеральд, так?» Она молча смотрела на него. «Ну же!» Гюнтер рассмеялся. «Если вы ответите на этот вопрос, никакого вреда не будет». «Да», — сказала Сара после некоторых колебаний. Гюнтер предположил, что ей ничего не известно о технике допросов, иначе он не вырвал бы у нее ответ с такой легкостью. «Вот и хорошо», — сказал он, — «и вы родились 17 мая 1918 года». Женщина уставилась на него. Он снова улыбнулся. «Это указано в вашем удостоверении личности. Помните, у вас дома мы забрали вашу сумочку и попросили вывернуть карманы?» Прошу прощения, что напугали вас тогда, но зажигать свет было нельзя. Вы хотели, чтобы я сама пришла к вам в руки. Так и случилось. Да. Сара возрилась на него. Теперь помимо гнева и страха на ее лице читалась неуверенность. Она явно не ожидала, что с ней станут обращаться так мягко. Гюнтер похлопал по папке. «Как понимаю, в тридцатые ваш отец был пацифистом» а также вы и ваша сестра. Знаете, я был бы не прочь, если бы вы тогда победили. Не было бы войны 39-го, 40 -го годов. Как вы все это узнали? В Министерстве внутренних дел хранятся сведения о людях, участвовавших в политике до войны. Он сказал это так, будто извинялся. Но, судя по донесениям, Ваша семья, кажется, вполне приняла сложившийся после сорокового года статус-кво. Ваша сестра — уж точно, а после сорок первого года — и отец. Получается, у правительства есть досье на многие тысячи людей?» Проговорила она тихо, словно обращалась сама к себе. Гюнтер развел руками. Учитывая проблемы, чинимые сопротивлением, — «Вы можете понять, почему правительство считает такую меру необходимой? Массовые беспорядки, бомбисты, покушения. Здесь стало не лучше, чем во Франции. Но мне ясно, что как пацифистка вы не причастны к подобной деятельности». Она не ответила. Гюнтер улыбнулся. «Знаете, я тоже хочу мира. Германия устала от войны». «Моя заветная мечта — дожить до дня, когда во всем мире станет тихо». «Когда все окажутся у вас под пятой», — с горечью промолвила Сара. «Мне бы хотелось, чтобы вы поняли». гюнтру не удалось замаскировать нотку досады в голосе. «Он действительно желал мира. Эта женщина — красивая, образованная, истинная арийка, судя по внешности». Должна быть счастлива в своем доме, заботясь о муже и детях. Где вы были этим вечером, миссис Фитджеральд? Выходила на день, ездила в город, посетила магазин Блейкли stores отдел игрушек. Можете проверить, если угодно. Как вы познакомились с директором Блейкли? Я участвую в благотворительной деятельности. Мы посылаем игрушки детям из бедных семей. Мистер Филдинг помогает нам. а а «Это вроде нашего Винтерхильсферг в Германии». «Нет», — возразила она, — «не то», — Сара подумала с минуту. «А может, и то». «У вас с мужем нет детей?» Она глянула на него. «У нас был сын, но он погиб от несчастного случая». «Мне жаль», — сказал Гюнтер. Ее определенно удивила нотка искреннего сочувствия в его голосе. «У вас есть дети?» — спросила Сара. «Сын Михаэль. Он живет с матерью в Крыму. Я по нему скучаю». «За что вы меня арестовали?» — спросила она вдруг. «Что я такого сделала?» «Минуточку. Расскажите, что вы делали после того, как посетили магазин?» «Была в Национальной портретной галерее, а перед тем пообедала». «Миссис Фитджеральд, домой вы вернулись после восьми. Галерея закрывается в пять. Чем вы занимались после ее посещения?» Она колебалась. Гюнтер видел это. Гуляла. В такой холодный, пасмурный зимний день... Теперь она начала лгать. Он чувствовал это. «Я посидела в кафе». «Где?» «Близ станции Виктория». «И зачем вам это делать? Разве ваш муж не ожидал бы застать вас дома по возвращении?» «Он иногда задерживается на работе». В ее голосе Гюнтер уловил оттенок горечи и подумал, что дома у них не все хорошо. «Вам известно, где он?» — спросил он. «Нет». «Посмотрите мне в глаза», — Гюнтер говорил спокойно. «Посмотрите». «Я знаю, вы что-то скрываете». Сара долго молчала. Было видно, что она думает. А потом промолвила почти шепотом. Я боялась, что у моего мужа интрижка. Заметила кое-какие мелочи, перемены в его поведении в отношении ко мне. Гибель сына стала для нас тяжелым ударом. «Как вы думаете, с кем у него был роман?» «Я... я не знаю». Женщины всегда липли к нему. Гюндер все понял. «Ту женщину звали Кэрол Беннет?» — спросил он. Сара охнула, глаза ее округлились. «Это так? Да? Откуда вы знаете?» «К нам поступила информация о том, что ваш муж может быть вовлечен в нелегальную деятельность. Сегодня мы допросили нескольких человек с его работы, тех, кто близко общался с ним». «Всплыла и фамилия Мисс беннет «У нее не было романа с моим мужем», — сказала Сара. «Она этого хотела, но он нет. Видите ли, я разговаривала с ней сегодня вечером, приехала, чтобы встретиться с ней, и поэтому ушла из дома, хотела выяснить отношения». Гюнтер улыбнулся. «Я вам верю». «Скажите, как долго вы женаты?» — спросил он. «Девять лет». От меня ушла жена после семи лет брака. Ей не нравилось, что я слишком много работаю. Она с любопытством посмотрела на него. Где вы научились так хорошо говорить по-английски? Я учился в Оксфорде, потом несколько лет работал здесь, в посольстве. Сара покачала головой. — Надо понимать, вы из тех, кто во все это верит, в нацистскую отраву. «Не забывайте, где вы находитесь, миссис Фитджеральд», — рявкнул он. Она невесело усмехнулась. «Такое не забудешь, правда?» «Вы ожидали застать мужа дома, когда вернулись?» «От миссис Беннет». «Да? Я понятия не имела, где он, и о том, что вы его разыскиваете». Сара помедлила. «Он всегда говорил, что политические действия бесполезны, что нам нужно подстраиваться под систему. Все эти годы...» «Вероятно, оберегал вас». Она не ответила, и Гюнтер продолжил. «Боюсь, улики весьма убедительны. Судя по всему, ваш муж является звеном большой шпионской цепи внутри правительства. Вы наверняка знакомы с его другом, с которым он учился в университете, с Джеффом Драксом». «Джефф?» На ее лице промелькнуло неподдельное удивление. «Да». Оба исчезли из своих офисов сегодня днем. Готовился их арест, но кто-то предупредил их. «Кэрол Беннет», — предположил он, но вслух не сказал. «С какой стати я должна верить всему, что вы говорите?» — спросила Сара. «А зачем иначе нам вламываться в ваш дом?» «Вы хотите сказать, что я могу никогда не увидеть Дэвида?» она произнесла это уныло, словно констатируя факт. «Вы действительно ничего не знали?» «Нет, клянусь, он ничего мне не говорил». «Клянетесь? Вы христианка?» Ему вдруг вспомнилась женщина, которую он уличил в укрывательстве евреев на ее берлинской квартире. «Нет, я перестала верить в Бога». Сара снова посмотрела ему в глаза. «В конце концов, «Если бы он был, то разве допустил бы существование такого мира, как этот?» «Возможно, это тот самый мир, что предназначен нам судьбой. Безопасный, чистый. И именно сторонники зла и насилия мешают его построить». Гюнтер кисло улыбнулся. «Вам не приходило в голову эта мысль?» «Нет», — ответила женщина твердо. «Разве справедливо то, как обошлись с евреями?» «По приказу, поступившему из Германии, не так ли? Что теперь с ними будет?» «При всем уважении, миссис Фитджеральд, здесь вы отвечаете на мои вопросы, а не наоборот. Имя Фрэнк Манкастер говорит вам о чем-нибудь». Вид ее сделался озадаченным. «Это старый университетский приятель моего мужа. Они иногда переписывались. Я с ним никогда не встречалась». Читать по ее лицу было очень просто. Вряд ли она рассказала всю правду об этом дне, но уж точно большую ее часть. Гюнтер не сомневался, что муж никогда не делился с ней своей тайной, и ей ничего не известно о Фрэнке Манкастере. Гюнтер оставил Сару и пошел в кабинет Гесслера. «Штандартенфюрер» говорил по телефону, лицо его было красным, но голос ровным — Он жестом пригласил Гюнтера присесть и подождать, пока разговор не закончится. «Министерство внутренних дел не может так просто приказать чиновнику Министерства здравоохранения выпустить пациента из психушки. Чиновник должен решить вопрос со своим министром, а если к делу подключимся мы, дойдет и до премьера. А вам ли не знать, насколько непредсказуемым бывает Бивербрук?» не договорив, Гесслер стал прислушиваться к голосу на другом конце. Там, похоже, кричали. «При всем уважении!» — произнес штандартенфюрер спустя какое-то время. «С нами взаимодействует только одно управление особой службы, но даже там толком не представляют, как...» С другого конца снова послышалась ругань. Резкие, с призвуком металлозвуки. «Мой человек, который допрашивал эту женщину, только что вошел...» — сказал, наконец, Геслер Позвольте с ним поговорить, и я перезвоню. — Да, через 10 минут. — Да. — Хайль, Гитлер. Он положил трубку и буркнул. — Люди Гейдриха. Я рассказал им о шпионском гнезде в правительстве. — Сайм будет держать рот на замке? — Какое-то время. Его суперинтендант намерен как можно скорее покончить со шпионским гнездом — собирается устроить полномасштабную чистку. Нам не удастся долго удерживать крышку котла. Что сказала та женщина? Я совершенно уверен, что она не знала про дела мужа. подозревала, что у него интрижка на стороне. Я спросил: значит ли для нее что-нибудь фамилия Манкастер? И она ответила, что это старый приятель мужа, с которым ей никогда не доводилось встречаться. Я ей верю. Геслер нахмурился. «Чем меньше людей знают о нашем интересе к нему, тем лучше!» Я задал вопрос как бы невзначай. «Получается, что она тупиковый путь?» Геслер с укором посмотрел на него, будто это Гюнтер завел их в тупик. «Могу я предположить кое-что, герр штандартенфюрер?» Гесслер кивнул. «Когда мы сегодня вечером поджидали миссис Фитджеральд, я заметил напротив ее дома обширный луг». Можно сказать, небольшой парк. На другом его конце, ярдах в двухстах или трехстах, есть старое бетонное бомбоубежище. Выглядит довольно заброшенным, но если мы посадим там человека с рацией и мощным биноклем, то сможем наблюдать за домом. Мы отпустим женщину, запретив ей выходить на улицу, и посмотрим, кто наведается к ней в гости. Спасение семей своих агентов — «Дело чести для ребят из сопротивления. Звонить ей они не станут, понимая, что телефон прослушивается. Если за ней приедут на машине, наш наблюдатель запишет номер, и мы сядем им на хвост. А если оставим ее здесь, подпольщики ничего не смогут сделать, отсюда им ее не забрать. И я думаю, сейчас мы не вытрясем из нее ничего интересного». Гесслер с прищуром посмотрел на него. «Вам определенно не хочется применять к ней жесткие меры, так?» «Сентиментальные чувства по отношению к женщинам объяснимы, но шпионки не относятся к числу обычных женщин». «Я не считаю ее шпионкой, Герштандартенфюрер. Однако полагаю, что благодаря ей у нас появляется неплохой шанс добраться до настоящих шпионов». Геслер снова задумался, потом кивнул – «У вас большой опыт в таких делах, верно? Розыск евреев и их дружков!» Эсэсовец покачал головой. «Извините, напрасно я назвал вас сентиментальным. Ваша работа в Германии определенно говорит об обратном, насколько мне известно». «Благодарю, герр штандартенфюрер», — скромно ответил Гюнтер. Гесслер не казался ему человеком, способным на извинения. «Если мы берем за основу этот план, нам потребуются люди из посольства». «Думаю, это необходимо, герр Гюнтер продолжал настаивать, говоря спокойно, но решительно. «Я считаю, мы сможем их поймать».